Я им сочувствовал и отчасти понимал их, но ум мой был еще не развит. Я ни от кого не зависел, ни с кем не был связан, и оплакивать меня было некому, когда мне возьмет таинственные чаще. Я был страшен на вид и гигантского роста. Что это значило? Кто я был? Откуда? Каково мое назначение? Эти вопросы я задавал себе непрестанно, но ответа на них не знал. Попавший ко мне Том Плутарха содержал жизни описание основателей древних республик. Эта книга оказала на меня совсем иное действие, чем страдания молодого Вертора. Вертор научил меня тосковать и грустить, тогда как Плутарх внушил высокие мысли, он поднял меня над жалкими себелюбивыми заботами заставив восхищаться героями древности. Многое из прочитанного было выше моего понимания. Я имел некоторые представления о царствах, об обширных пространствах, могучих реках и безбрежных морях. Я был совершенно незнаком с городами и большими скоплениями людей. Хижина моих покровителей была единственным местом, где я изучал человеческую природу. А эта книга показала мне новые и более широкие арены действий. Я прочел о людях, занятых общественными делами, о тех, кто правил себе подобными или убивал их. Я ощутил в себе горячее стремление к добродетели и отвращение к пороку, насколько я понимал значение этих слов, связанных для меня лишь с радостью или любовью. Это заставило меня восхищаться миролюбимыми законодателями, Нумой салоном или кургом, скорее, чем Ромулом и Тезеем. Патриархальная жизнь моих покровителей внушила мне прежде всего именно эти понятия. Если бы мое знакомство с людьми началось с молодого воина, жаждущего славы и битв, я, вероятно, исполнил бы иных чувств. Потерянный рай вызвал мне иное и гораздо более глубокое волнение. Я принял его, как другие доставшиеся мне книги, за рассказ об истинном происшествии. Читая, я ощущал все изумление и ужас, какие способен вызвать образ всемогущего Бога, ведущего войну своими созданиями. Это я часто проводил параллели с собственной судьбой. Как и у Адама у меня не было родни, но во всем другом были различны. Он вышел из рук Бога во всем совершенстве, счастливый и хранимый заботами своего Творца, Он мог беседовать с высшими существами и учиться у них, а я был несчастен, одинок и беспомощен. Мне стало казаться, что я скорее подобен сатане. При виде счастья моих покровителей я тоже часто ощущал горькую зависть. И еще одно обстоятельство укрепило и усилило это чувство. Вскоре после того, как я поселился в сарае, я обнаружил в карманах одежды, Захвачены мной из твоей лаборатории какие-то записки. Сперва я не обратил на них внимания, а теперь, когда я мог их прочесть, я внимательно ознакомился с ними. Это был твой дневник за четыре месяца, предшествовавший ему появлению на свет. В нем ты подробно, шаг за шагом, описывал свою работу, перемежая эти записи с дневником твоей повседневной жизни. Ты, конечно, помнишь их. Вот они. Здесь ты запечатлел все, что связано с моим злополучным рождением. Здесь подробнейшим образом описана моя уродливая наружность, и при том такими словами, в которых выразилось все твое отвращение, и которых мне никогда не забыть. «Будь проклят день моего рождения!» — восклицал я. «Проклятый творец! Зачем ты создал чудовище, от которого даже сам отвернулся с омерзением? Бог!» В своем милосердии создал человека прекрасным, по своему образу и подобию. Я же являюсь изуродованным подобием тебя самого, еще более отвратительным из-за этого сходства. У сатаны были собратья-демоны, в их глазах он был прекрасен, а я одинок и всем ненавистен.